Охота на вражеские эшелоны продолжалась. Вскоре наши минеры стали поднимать вражеские поезда на воздух и днем нисколько не хуже, чем ночью. И хотя количество составов, направляемых через Ковельский узел, значительно уменьшилось, число поездов, сброшенных под откос, в августе возросло до 209, то есть больше, чем втрое. Мы стали получать в изобилии новейшую подрывную технику. Для достижения успеха это имело решающее значение. Однако мы не забывали, что техника без людей мертва. Овладеть передовой минно-подрывной техникой и полностью использовать ее возможности на железнодорожных коммуникациях – вот в чем мы видели свою цель. Я уже говорил, что еще в Боровом было подготовлено свыше 300 подрывников-минеров. Теперь их распределили между всеми нашими батальонами и ротами. Но все-таки подрывников было мало. Новый отряд Кравченко мы уже не смогли обеспечить подготовленными кадрами. Кравченко, его комиссар НАКС, начальник штаба Разумов, его друг, старый подрывник Владимир Бондаренко, вынуждены были сами готовить минеров. А немного погодя, у нас образовалось еще несколько отрядов, батальонов, бригад, и все они тоже сами готовили для себя подрывников. Главной задачей, поставленной обкомом и командованием, была задача массового применения новых, только что полученных нами мин замедленного действия с электрочасовым механизмом. Раньше подрывник дергал за шнур, когда паровоз уже наезжал на мину. Минер и все, кто ему помогал, все, кто его охранял, должны были присутствовать при взрыве, отходили только после того, как эшелон слетал с рельсов. А мины замедленного действия можно было устанавливать на разное время, даже на несколько суток вперед. Мина, поставленная ночью, взрывалась днем, вечером, когда наступал заданный ей партизанами срок действия. Нужно было только так прятать мины, чтобы обходчики, немецкие саперы, Специально натасканные собаки, никто бы не мог их обнаружить. Потом мы поставили перед собой новую, нерешенную конструкторами задачу. Сделать мину неизвлекаемой. Пусть вражеские саперы найдут ее. Вытащить или обезвредить мину они не смогут. Ее можно только взорвать, а это значит разрушить какой-то участок пути. И мы решили эту задачу. 120 предложений... Сделали партизаны подрывники, и их коллективными усилиями была создана кнопка неизвлекаемости. Приспособление весьма совершенное. Крупные специалисты, командированные из Берлина, поплатились жизнью за попытку раскрыть ее секрет. Никогда еще за все время нашей деятельности партизаны не уделяли так много внимания технике, изобретению разного рода приемов минирования командованию германской армии пришлось создать специальное бюро по борьбе с партизанской техникой. В него вошли и представители железнодорожных компаний, инженеры-саперы и, инженеры и разведчики-диверсанты. Начиная с середины июля 1943 года, неделя не проходила, чтобы не появлялось какое-нибудь организационное или техническое новшество для борьбы с нашими минами. В первое время «Когда мы только начали установку мин замедленного действия, части охраны железных дорог полагали, что взрывы производятся обычными средствами – минами на шнур, на палочку или конструкциями нажимного действия. На участке между Луковым и Люблином партизаны установили семь новых мин на разные сроки. Через два дня первый эшелон полетел под откос. Немцы расстреляли сторожа. И усилили охрану, состоявшую из поляков. Взорвался второй поезд. Немцы сняли местную охрану и поставили своих солдат. Взорвалось еще два поезда. Прибавили к солдатам группу эсэсовцев. Но и это не помогло. Опять полетел под откос поезд. Немцы оградили этот участок колючей проволокой, и крушения прекратились. Окупанты расхвастались. Послали командованию торжественный рапорт. А дело было просто в том, что мины на этом участке кончились. Они стали взрываться на другом участке.